238. Записи должны продолжаться при всяких условиях. Опыт жизни поможет собрать жемчужины различной величины и ценности. Само разнообразие собранного будет его достоинством. Очередные вопросы будет выдвигать сама жизнь, и явятся эти записи записями жизни и жизненно нужными. Не нужно думать, что только состоянием вмещения всех свойств пламени на подъёме и в восторге духа собирается ценный опыт. И состояния сознания противоположные тоже нужны. Движение идёт волнами: подъём и впадина, и в тьме ночи, и днём. Везде нужен опыт и опытные знания, чтобы двигаться твёрдо, уверенно и постоянно. Так все условия помогут ценный опыт собрать. Чем пагубны ныряние духа, отделением сознанья от высшего. Значит, при всех условиях, об основном и главном, об основе всего, не следует забывать. И мудрый, и невежда оба вкушают пищу, но по-разному, и следствия пищи на организм у него тоже разные. Не то, что делается имеет значение, но как делается. И убийца, и воин защищающий родину, убивают человека. Но воина суждения не имеет, так одни и те же вещи и дела, творимые людьми, творятся или себе в осуждении, или в оправдании. То есть либо кармически накладывает на человека цепи тяжких и неизбежных следствий, либо приносит ему заслугу. Сущность явления обусловливается внутренними причинами, но не внешней видимостью. Уже говорил, что дела могут твориться человеком в свободе или в рабстве, и степенью связанности сознания определяются их кармические свойства. Самооправдания не помогут. Ибо раб поступков своих, каждым поступком в состоянии рабства свишённым, куёт себе лишь новые цепи. Поэтому говорю: научитесь совершать дела ваши в свободе от рабства условий земных. Не будьте рабами чего бы это ни было. Ни большого, ни малого. Хорошо достичь такого состояния, когда никакая утрата уже не сможет ни поколебать дух, ни прервать путь. И огорчения, и страдания, и лишения, и неприятности неизбежны, но хорошо, когда человек научился глядеть на настоящее поверх их и основу свою не в них полагать, но в неприходящем. Не нужно бояться никаких испытаний. Не испытаний важно, но тон состояния духа, в котором сознание через него проходит. Пусть ничто, происходящее с вами, не пригнёт к земле победное пламя духа. Так и идите через все явления жизни, ствёрдым решением не согнуться. Одни дрожат, сдаются и изгибаются даже при ничтожных явлениях, другие даже смерти спокойно и сохраняя достоинство духа без страшно смотрел в глаза. Посмотрите, как разный идут на смерть трус и герой. О обоим предстоит пройти через одно и то же, но отношение к одному и тому же явлению разница, как свет и тьма. Так же и к любому явлению жизни отношение может быть разным. Именно отношением или состоянием сознания обусловливается свобода или рабство духа, осуждение или заслуга, свет и тьма, утверждаемый «Поучитесь жизнь земную проходить в свободе. Есть связанные души, и души свободны. Свободу свою от сферы плотных явлений должен дух утвердить. Не бойтесь ничего, не привязывайтесь ни к чему, и не будете ни у кого и ни у чего в рабстве». лучше весь мир потерять, свободу свою сохранивши, чем присмыкаться в рабстве среди призрачных условий, кажущегося благополучия и обеспеченности. Всё непрочно, всё неверно, всё непостоянно, всё неустойчиво, всё подлежит замене, всё умирает, всё обречено, непоколебимо лишь скала духом. На вечном, нерушимом основании жизни строите твердыню свою. Я сказал.